Глава 4. Михаил, очутившись в чуланчике, моментально вышел в прихожую. Азазель ничего не сказал в спину, что значит удается управляться со скачками все быстрее, как и вообще все успешнее осваивается со своими возможностями элементаля. За спиной тихохонько звякнул смартфон. Михаил обернулся. Азазель с недовольным лицом выдернул из нагрудного кармана двумя пальцами мобильник, словно ядовитое насекомое, поднес к уху. Михаил, насторожив слух, слушал скороговорку явно испуганного человека. Лицо Азазеля с каждым мгновением становилось все злее. Брови сдвинулись, наконец сказал раздраженным тоном. «Эй, что? Никто не остановил?» «Ладно, если ближе никого...» Михаил терпеливо ждал. Азазель тяжело вздохнул. Глаза блеснули нехорошим огнем, а когда сунул смарт обратно и повернулся к нему, на губах проступила злая усмешка. «Вот жизнь! Даже отдохнуть не дают!» «Трудно быть подвижниками, верно?» «Что-то случилось?» — спросил Михаил и покосился в сторону кухни, откуда валят зазывные ароматы и где сверкает хромом и никелем овеществленные сири. Азазель поинтересовался. «Не хочешь попробовать решить проблемку самостоятельно?» Михаил пожал плечами. «Да я вроде бы уже пробовал. И получилось? Как будто не помнишь». Азазель хмыкнул. «Да я не очень уверен, что у тебя получилось». «Ну ладно, когда-то придется под своим парусом». «Нет-нет, склеивать ласты не собираюсь, но если желаешь приобрести опыт...» «Что нужно сделать?» — перебил Михаил. «Не растекайся мыслью по стенам». «И что за проблема?» — Азазель сказал наставительным голосом. «Демоны демонами, но беда чаще от людей, что неудивительно, верно? От людей все на свете, как плохое, так и очень плохое, а то и вообще». Это они находят и прочитывают древние книги, где заклятие хоть и зашифровано, однако с помощью компьютеров удается прочесть достаточно легко. Единственное, что не позволяет прочесть все, это старинные названия ингредиентов. «Разве этого нет в старых книгах?» спросил Михаил. Других авторов. «Чародеи обычно используют местные наименования», пояснила Зазаль, «а то и придуманные лично. Вот если напишу кролик или хомячок, а буду иметь в виду тебя, то вряд ли кто-то поймет». «Ладно, неважно, это детали. Какой-то умник сумел прочесть одно старое заклятие». «И вызвал демона?» «Да». «И догадайся, что дальше?» Михаил пожал плечами. «Ошибся в заклинании?» «Не в заклинании», — уточнила Зазель, «Иначе бы демон не появился. Просто, будучи торопливым и жадным дураком, не продумал меры защиты». «Понял», — ответил Михаил. «Демон утащил в ад?» Азазель взглянул на него в изумлении. Я бы за это только спасибо сказал. Но демон гуляет сейчас на воле. Единственное доброе дело — сожрал того неудачника. Готов? Это надо быстро, пока не стало известно. Прибей его так, чтобы никаких следов. Это просто. Умеешь. Потом скакнешь прямо в наш чуланчик. Запомнил? Туда никто не заходит. Повторяю, прыгай смело. Понял? Это я могу куда угодно в квартире, а ты, как попелюшек в чуланчик. Запомнил, ответил Михаил. Спасибо, Азазель. «Поторопись!» — сказала Азазель. Демоны еще там, в квартире, но нельзя, чтобы успел выйти». «Нет-нет, погоди, я сам тебя отправлю. У меня получится точнее». Он развернул Михаила к себе лицом, с силой сжал ему плечи. Михаил спросил быстро. Демоны сильных?» Азазель фыркнул. «Шутишь? Сильный и ногой не шелохнет, чтобы прибыть на зов какого-то человечика. Даже пальцем. Но нам и мелочь здесь ни к чему». На миг вспыхнул свет. В то же мгновение подошвы Михаила уперлись в мягкий толстый ковер. В окно бьют лучи заходящего солнца, из соседней комнаты доносится раздраженное ворчание, треск дерева и скрип мебели. Он перевел дыхание. Момент скачка всегда чуточку тревожит. Пальцы торопливо прошлись по кабуре скрытого ношения. Пистолет на месте. И двинулся на шум. Дверь в соседнюю комнату распахнута. Он сдвинулся чуть и увидел в гостиной огромного демона, что выше его на голову. Отвратительно серый, как гигантская летучая мышь, с красными, горящими злобой глазами и короткими заостренными рогами. В лапах у демона стул, от которого отламывает поножки, ножке, сует в пасть, жует и с отвращением выплевывает щепки. «Пластик — Пластик, — сказал Михаил, медленно приближаясь. — Это невкусно, согласен. Демон обернулся, вперил в него взгляд горящих глаз. «Человек — Человек, — прорычал он, — еще один. — Да. Согласился Михаил. Еще, но в отличие от хозяина этой квартиры, я блюститель порядка. Ух ты! рыкнул демон. И что блюдешь? Михаил сказал строго: Как блюститель, я должен тебя истребить. Но ты сделал доброе дело, сам лишив жизни нарушителя, что собирался сделать я. Поэтому, посоветовавшись с собой, строгим, но милосердным разрешаю вернуться в ад живым и неискалеченным. Демон гулко хохотнул. Правда? Какой ты добрый. Я тоже сожру только твою голову, а остальное оставлю на ужин. Не глупи, сказал Михаил надменно. Я же сказал, как блюститель порядка, я при исполнении. И я тебя исполню. А я тебя сожру, сообщил демон, просто, без штучек. Ладно, сказал Михаил. Не хочешь добром, отправлю силой. Договорить да не успел. Демон ринулся с такой скоростью, что рука только дернулась к рукояти пистолета, как демон ударил в него всей мощью огромной туши. Похоже, в страхе он сумел как-то напрячь тело. Всего лишь легкий толчок. Сухо хрустнуло. Демона отбросило, словно ударился о каменную гору. А на пол свалился сломанный под корень рог. Демон поднялся, помотал головой. На Михаила уставился с полнейшим недоумением. «Ты чего?» «А ты?» — спросил Михаил. — На служителя закона и порядка. Даже права порядка. — А ты чего такой? Михаил указал на рог посреди комнаты. — Как ты мог? — спросил он строго. — Рога терять недопустимо. Лучше потерять полковое знамя, чем рог. Как будешь жить без рога? Хуже того, с одним. Потому я милостиво лишаю тебя жизни. Он говорил и, рассматривая демона, прикидывал соотношение сил. Демон, как и предупредил Зазель, точно не из сильных а это значит, можно обойтись без меча. Благородное оружие по пустякам не обнажают. Пальцы уже потянулись к рукояти пистолета, но странное ощущение силы, к которому еще не привык, начало заполнять с головы до ног, как горячая вода пропитывает вату, делая ее тяжелой и незнакомой. Незнаемое ранее и чуточку пьянящее чувство, что может, как предупреждала Зазель, очень быстро довести до беды. Наблюдая за демоном, который стал очень осторожным, он наконец-то впервые сумел сконцентрировать часть силы. Полуоглушенный демон наконец пришел в себя, сделал шаг вперед, поднимая обе лапы, и Михаил резко выбросил в его сторону руку. Он сам ощутил, что сумел, впервые сумел, даже кулак разжал вовремя, выбросив из ладони нечто леденящее. Демон вздрогнул и застыл, на глазах превращаясь в сверкающую изморозью глыбу. Михаил сам не ожидал, что демона охватит толстым слоем льда. Огромный и страшный демон оказался в нем, как в вмороженная в льдину неосторожная лягушка. Михаил видел распахнутый в беззвучном крике рот с двумя рядами острых зубов и вылезающие из орбит глаза. В испуге, что натворил такое, он поспешно ударил кулаком по глыбе. Она не раскололась, а против ожидания разбрызнулась мелкими блестящими осколками. На миг показалось, что демон будет освобожден. Сердце пугливо дернулось, однако промороженный насквозь демон успел стать частью льда, и в половине осколков оказались части его тела. Михаил задержал дыхание, когда льдинки со звоном дорогого стекла обрушивались на пол, быстро расплывались лужицами и моментально испарялись. Через несколько секунд не осталось и следа. А так комната, как обычная комната. Не скажешь, что здесь обитал чародей, пусть даже не самый удачный. Разве что на полу опрокинутый стул с отломанными обгрызенными ножками, на которых хорошо заметны следы острых зубов. «Фух!» — сказал он вслух. Сердце колотится, как у зайца в волчьих лапах. В самом деле получилось. На всякий случай прошелся по квартире. Зазель сказал бы, что здесь обитает человек творческий, судя по беспорядку, даже очень творческий. Демон только добавил признаков творчества. Уже собрался совершить скачок в квартиру Азазеля, представил себе тот чуланчик как можно отчетливее. Это у Азазеля все легко, а ему приходится напрягаться так, что весь превращается в тугой комок нервов. Как за спиной щелкнула входная дверь. Он дернулся, быстро развернулся, руками тнулась к рукояти пистолета. В прихожей появилась молодая женщина с усталым, нездоровым лицом. Одета небрежно, очень миловидная, но явно и давно не следит за своим внешним видом. Увидев Михаила, замерла в испуге и каким-то заторможенным голосом проговорила с трудом. «А где Яшка?» «Хозяин этой квартиры?» — уточнил Михаил. «Его звали Яшкой?» Она медленно кивнула. «Да». «Почему?» «Не знаю», — ответила она растерянно. «Наверное, потому что он Яшка?» «А что с ним случилось? Где он?» «Он задолжал кое-кому», — пояснил Михаил. «И хотел еще обмануть. А такое не все прощают». Она сказала трусливо, скулящим голосом. «Ой, я же говорила, не связывайся с такими. Приторговывал бы с спайсом, как раньше. За это теперь даже не сажают». «А с кем связался?» — поинтересовался Михаил. Она взглянула на него пугливо. «Когда вернется, прибьет». «Не вернется», — заверил Михаил. «Такие не прощают». «Братство Бафомета», — проговорила она тихо. «Больше ничего не знаю. У тебя спайса не найдется, а то у меня ломка». «Да, уже пошла». Он вытащил пару крупных купюр, опустил на протянутую ладонь. «Купи себе что-нибудь сладкое!» И вышел, не закрывая за собой дверь, где на лестничной площадке вызвал лифт, а из уже двигающейся кабинки, сосредоточившись, сделал прыжок в чуланчика Зазеля.